Глава 11. Будцы на миллион. Годами Ади Даслер с изумлением наблюдал за растущим влиянием денег в футбольном мире. Хотя немецкий футбольный союз уже в 1963 году, создав Бундеслигу, открыл эру профессионального футбола, зарплаты и премии игроков ещё долгое время оставались довольно скромными. а делегаты иностранных клубов с толстыми бумажниками не заставляли себя ждать. Совершенно невероятное по меркам того времени предложение получил в 1961 году нападающий из Гамбурга Уви Зейлер, которого Ади знал еще мальчиком. С ужасом шеф «Адидас» узнал, что «Миланский Интер» предложил Зейлеру чудовищную сумму в 1 миллион 200 тысяч марок и немедленно схватил трубку телефона. Подумай, уговаривал он Зейлера. Здесь тебе все любят. Ты же коренной гамбургжец. Здесь ты твёрдо стоишь на ногах. Чтобы придать вес своим словам, он предложил Зейлеру взять на себя представительство Adidas в Северной Германии. Заманчивое предложение, учитывая, что обувь Adidas тогда практически сама себя продавала. У Визейлер недолго колебался и выбрал Adidas. Так мы и думали, проворчал Даслер с явным облегчением. Прагматичный трудоголик Уви Зейлер соответствовал в глазах Хади образу идеального спортсмена. Звонок положил начало сотрудничеству, длившемуся десятилетия. Верность Зейлера была вознаграждена, когда он перед чемпионатом мира 1966 года в Англии получил растяжение ахиллово сухожилия. Тогда Даслер спас ситуацию. Много часов скрупулёзной работы он потратил на изготовление для Зейлера специального ботинка со шнуровкой сзади, фиксировавшего лодыжку. 4 года спустя в Мехико в раздевалках снова появились люди с набитыми кошельками. В этот раз у Пума был свой диверсант в немецкой команде. Гюнтер Нэтцер, великолепный атакующий полузащитник из Мюнхен-Гладбаха, выступал на стороне конкурентов. Сведущий в денежных вопросах футболист провел представителей «Пума» в тренировочный лагерь немцев, и они предложили каждому игроку по 10 тысяч марок. Эти оферты стали причиной таких беспорядков, что была проведена официальная конференция по рассмотрению данного вопроса. Хотя игроки национальной сборной в то время не были обязаны носить «Адидас», было решено сохранить верность трем полоскам. И все же людям из «Пумы» удалось насолить «Адидас» на чемпионате мира в 1970-м, Ещё за месяцы до мероприятия Армин Даслер завербовал человека, располагавшего превосходными контактами в южноамериканском футболе. Спортивный репортёр Ханс Хенингсен, проживавший в Рио и писавший на четырёх языках, снабжал статьями о южноамериканском футболе самые разные газеты. Его долговечную фигуру можно было часто видеть на тренировочных площадках континента. И благодаря своему бурлящему темпераменту он завязал дружбу с многочисленными игроками сборной. Ему были обещаны щедрые проценты с продаж, и он старался, чтобы как можно больше спортсменов в Мексике носили Puma. Правда, к своему удивлению, он получил строгие указания держаться подальше от Пеле. Позже он узнал, что Хорст и Армин Даслеры на фоне всех закулисных интриг сели за стол переговоров И не в последнюю очередь, чтобы избежать эскалации запросов игроков, пришли к некоторым внутренним соглашениям. Среди прочего, они договорились не соперничать в вербовке знаковых фигур. Касательно Пеле, самого поразительного нападающего в истории футбола, они заключили ещё более нестандартный пакт. Они оба не будут его трогать. Кузены опасались, что рекламный договор с Пеле примет такие финансовые масштабы, что вызовет у остальных игроков нежелательные мысли. Таким образом, если они отступятся от борьбы за пеле, то смогут избежать резкого взлёта расценок, который был бы только во вред им обоим. Вскоре после договорённости с Армином Даслером, Хенигсен уже мог похвастаться успехами. Он смог убедить 12 своих друзей из бразильской сборной носить в Мексике Пума. Герсон Пауло Сузар, Роберто и Дарио переоделись в Пума за 300 долларов за игру. Пеле, внимание которого не укрылось данные соглашения, С изумлением обнаружил, что Хеннингсон по возможности избегает разговаривать с ним о Пума. Это недовольство не исчезло и когда бразильская команда приехала в Мексику и расселилась по номерам. Хеннингсон оказался между двух огней, ему было неловко оставлять своего друга с пустыми руками. Казалось нелепостью, что именно этот исключительный футболист не получит подобающего рекламного контракта. Журналист встретился в Гвадалахаре с Арменом Даслером, чтобы обсудить вопрос, но его снова угостили историей о пакте Пеле. Хеннингсон решил просто проигнорировать эту договоренность. Он предложил Пеле контракт на 20 тысяч долларов за весь чемпионат мира и 100 тысяч долларов за следующие 4 года, и кроме того, тантьему в 10% на обувь Пума, которая будет продаваться под именем Пеле. Когда Хеннингсен протянул Армину Даслеру подписанный контракт, предприниматель не стал возражать, хотя точно знал, как разозлится его двоюродный брат. Вместе с Хеннингсеном Армин доставил на личность Пеле в Сантос. По воспоминаниям журналиста, их удивило то, с какой небрежностью тот бросил пачку долларов в свой сейф. Благодаря этому союзу Пума прогремела. Перед финалом чемпионата Хеннингсен предложил Пеле провернуть ещё один рекламный трюк. Они договорились, что прямо перед начальным ударом капитан бразильской команды попросит судью чуть-чуть подождать. Тогда Пеле встанет на колени и будет совершенно невозмутимо завязывать шнурки на кроссовках. И действительно, несколько секунд Бутса Пеле были отчётливо видны на миллионах телеэкранов всего мира. Перед отъездом из Мексики Хеннингсен всё же стал участником в высшей степени неприятной встречи. Они с Армином Даслером неожиданно столкнулись лицом к лицу с возмущённым Хорстом и тремя его телохранителями в костюмах Adidas. Хорст был вне себя, и эти парни не производили дружелюбного впечатления, вспоминает Хенингсен. Кончилось тем, что кузены орали друг на друга, а Хенингсен делал вид, что не понимает немецкого. В дискуссию о пагубном влиянии денег подбросил Дров большой скандал по делу о взяткочничестве, случившийся годом позже в Бундеслиге. Хорст Григорио Канеле, президент клуба Кикерс Оффенбах, потряс всё немецкое футбольное сообщество, когда с помощью магнитофонной записи разоблачил продажных игроков, повлиявших на исход решающих игр. Это открытие вылилось в волну судебных процессов и возмутило сотни тысяч футбольных фанатов. Взбудораженный сумами, вращавшимися в Мексике и скандалом в Бундеслиге, немецкий футбольный союз ДФБ обратился к Adidas Идея была в том, чтобы положить конец темным махинациям с помощью эксклюзивного контракта на 175 тысяч марок, обязывающего всех выступающих за национальную сборную игроков носить Эдидас. На это Пума, конечно же, ответила судебным иском. В августе 1972 года дело оказалось в Федеральном антимонопольном ведомстве в Берлине, где Пума заявляла о подозрении на злоупотребление господствующим положением на рынке. Вердикт антимонопольного ведомства был предельно ясен. Блюстители конкуренции разорвали соглашение между DFB и Adidas и предложили каждому игроку выбирать обувь по собственной воле, иначе все должны выступать в черных кроссовках без опознавательных знаков. Хоть во время слушаний было много споров, представители Puma и Adidas были едины во мнении, что немцы в черных одинаковых бутцах станут посмешищем международного футбола. Решение таким образом расчистило путь для открытой конкуренции на следующем чемпионате мира. Немецкая команда тогда блистала выдающимися спортсменами, которые после захватывающей победы в 1972 году над сборной Советского Союза на чемпионате Европы в Бельгии купались в лучах славы. Гюнтер Нетцер восхищал фанатов своей дикой шевелюрой и энтузиазмом. Франц Беккенбауэр, как непревзойдённый плеймейкер, получил прозвище Кайзер. Другими блестящими игроками были Гердт Мюллер, Ули Хёнес, Берти Фокс, Пауль Брайтнер и Вольфганг Оверрат. У всех них были засвидетельствованы необычайная элегантность, изобретательность и гениальность. Интересно, что два виднейших футболиста сборной были полными противоположностями. Гюнтер Нецце рассчитали длинноволосым безшабашным бунтарём, которому нравились разговоры вокруг его персоны. Задолго до того, как это стало атрибутом имиджа звезды футбола, он часто показывался в обществе за рулём шикарного спортивного автомобиля в сопровождении длинноногой блондинки. Бойкий уроженец Мюнхен-Гладбаха не дорожил симпатиями ДФБ и проигнорировал рекомендации Хельмута Шона, просившего всех игроков сборной хранить верность своим немецким клубам. Незадолго до чемпионата мира 1974 Друг Пума в тихомолку подписал контракт с Реал Мадрид. Человек Adidas напротив казался немецкой команде абсолютно пресным. Он был предприимчив на поле и полностью отдавался делу, верный незамысловатым принципам Баварии Мюнхен. Многолетняя связь между Adidas и Беккенбауром была закреплена в начале 70-х новаторским соглашением. Оно обещало Беккенбауру щедрую комиссию за обувь, шорты и майки, носившие его имя. Шорты Beckenbauer из глянцевого материала, которые скоро можно было встретить на всех кемпингах, продавались миллионами экземпляров. Головокружительные суммы, получаемые капитаном команды, наконец вызвали неудовольствие Кэти Даслер. Требования менеджера Beckenbauer Роберта Швана по-настоящему ужасали её. По настоянию Швана, Beckenbauer как минимум дважды получал внушительные выплаты за то, чтобы продолжать сотрудничество с Adidas. Хорст Видман, личный ассистент Ади, следил за тем, чтобы эти сделки проходили мимо шефа. Он не хотел ничего знать о таких вещах, говорил Видман. Поэтому Ади был шокирован, когда игроки во время подготовки к чемпионату мира 1974 в Маленте без стеснения запросили коричневые конверты. Уже 20 лет обувщик сопровождал национальную сборную к тренировочному лагерю, но в этот раз он чувствовал себя не на своём месте. Игроков больше не интересовали его советы. Очевидно, всё теперь вращалось вокруг денег. На тренировках в Восточном Гольштейне и в самом деле случились события, повлиявшие на весь немецкий футбол. Новые игроки мирового класса устроили мини-восстание. Они больше не собирались довольствоваться подачками Бундеслиги, пока их коллег в других европейских странах всячески ублажали и щедро вознаграждали. За свои голы они хотели получать такую же плату. как и за ношение брендовых кроссовок. Они практически довели тренера Хельмута Шона до нервного срыва. Пауль Брайнтнер считался зачинщиком, но за требование приличной оплаты стояли также многие его товарищи. Когда DFB отказал игрокам в премии за победу, разразился настоящий бунт, вошедший в историю немецкого футбола как ночь в Маленте. Через Франца Бекенбаура игроки затребовали выплатить как минимум по 100 тысяч марок на человека, что примерно соответствовало сумме, обещанной голландцам их союзом. После долгих переговоров стороны наконец сошлись на сумме 75 тысяч марок. От этого разочарования Ади Даслер, преждевременно покинувший Маленто, так и не смог оправиться. Пока он в Херцогенаурахе предавался мрачным мыслям, Альф Бенто и Хорст Видман были отправлены в командировку, чтобы уладить дела с немецкой командой и иностранными игроками. Ему удалось с помощью небольшой дополнительной суммы заключить мир с национальной сборной. Но они не смогли воспрепятствовать компромиссному решению голландцев во главе с их капитаном Йоханом Кройфом. Хотя сборная Нидерландов хотела рекламировать Adidas, для поборника тотального футбола, только что договорившегося с Puma, было сделано исключение. Оранжевая футболка Кройфа была, как и все остальные, украшена голландским львом, однако имела только две полоски на рукавах. На этом чемпионате немцы во второй раз, спустя 20 лет после Бернского чуда, завоевали Кубок мира. И снова в финале все делали ставку на их противников, и снова они победили очевидных фаворитов. В этот раз решающим был гол Герда Мюллера. Для Adidas Лера окончание чемпионата ознаменовало крах практики индивидуального подхода, основанного на личных отношениях, с помощью которого Adidas стал бесспорным лидером футбольного рынка. Между тем, дома в Херцгенаурехе Его брат тоже был вынужден распрощаться с иллюзиями. В то время, как Германия всё ещё в эйфории праздновала победный гол Герда Мюллера, сильно постаревший Рудольф Даслер, как и прежде, терроризировал свою семью. Он жил в состоянии постоянной вражды со своим старшим сыном Армином, но и его младший сын Гердт не давал поводов для радости, так как на французском дочернем предприятии дела не ладились. С незапамятных времен у Герда были сложности с закреплением Пума на французском рынке. Что бы он ни предпринимал, всегда оказывалось, что Хорст со своим Эдидас его опередил. Герда также напрягала, что он не мог конкурировать со славой Убержду Кохерсберг. «Это было феноменально, люди постоянно говорили об этом месте», — вздыхал он. Частично от фрустрации, частично из любопытства, Герд наконец принял приглашение самому осмотреться в Ландерсайме. Когда он ехал обратно, то чувствовал себя ещё более скверно. Хорст, охотник до интриг, сообщил ему по секрету, будто Армин что-то замышляет против него. В конце концов выяснилось, что французский филиал несёт убытки с одной стороны по причине малого оборота, с другой из-за больших затрат, предположительно обусловленных изысканным образом жизни Даслеров. Рудольф оплатил долги, но французские банки потребовали отстранить сына от руководства предприятием. Это была щекотливая ситуация. Они запросили, чтобы герцог Гинаурах оплатил долги, из-за этого у нас были неприятности, рассказывает невестка Герда и Рен Даслер. А затем мой муж должен был так или иначе вышвырнуть собственного брата. Не самая приятная ситуация. Таково было положение вещей, когда Рудольф серьёзно заболел. В сентябре 1974 года обнаружилось, что речь идёт о смертельной болезни о раке лёгких. Рудольф прервал свой отпуск и поспешно вносил изменения в завещание. В уставе командитного товарищества было давно установлено, что Армин после смерти отца получит 60% акций Пума, а Герт – оставшиеся 40% вместе с остальным семейным имуществом. Но тяжело больной Рудольф вдруг захотел изменить свое решение. В последние часы жизни Рудольфа усердный священник попытался ради успокоения его души примирить его с братом. Оба ещё долгое время после разрыва портили жизнь друг другу. Так после олимпиады в Мексике Рудольф получил распоряжение об обеспечении иска, заявление на которое Ади очевидно подал в день рождения брата. И всё же после этого Ади и Рудольф втайне от большинства родственников и сотрудников несколько раз встречались, чтобы поговорить. Ассистент Ади Хорст Видман в начале 70-х организовал четыре продолжительные встречи состоявшееся в Нюрнбергском Гранд-отеле и Франкфуртском аэропорту. Когда Рудольф лежал при смерти, священник лично позвонил в Вособняк. Ади отказался зайти, чтобы попрощаться с братом, но велел передать, что он его прощает. Рудольф Даслер умер короткое время спустя, 27 октября 1974 года. Со своим обычным высокомерным отношением к более слабому конкуренту, Adidas сделал лаконичное заявление. Семья Адольфа Дасслера не хотела бы комментировать смерть Рудольфа Дасслера. Ади и Кэти все-таки отправили на похороны Инги Бенте, свою старшую дочь в качестве представителя семьи. Несколько дней спустя Армина и Герда пригласили на оглашение завещания. Вздыхая, нотариус зачитывал все сложно поддающиеся расшифровке рукописные поправки. Но еще перед тем, как он кончил, намерения Рудольфа стали очевидны. Герт должен стать единственным наследником Пума, а Армин остаться с пустыми руками. Мой муж был совершенно разбит, вспоминает Эрен Даслер. После того, как Герт отклонил предложение о полюбовном соглашении, Армин и его жена консультировались с несколькими адвокатами, чтобы узнать, на каких условиях можно обжаловать внезапно изменённое завещание. Но повсюду их ждал ответ, что они должны уважать последнюю волю Рудольфа. В январе 1975 года состоялась встреча с Дюссельдорфским адвокатом Юргеном Вальдовски, чья контора в 1970 году добилась сенсационного оправдательного приговора для сотрудников, ответственных за талидомидовую трагедию фармацевтической компании Грюненталь. Примечание. Талидомид седативное снотворное лекарственное средство. В период с 1956 по 1962 год в ряде стран мира родилось по разным подсчётам от 8 до 12 тысяч детей с врождёнными уродствами, обусловленными тем, что их матери принимали препарат во время беременности. Конец примечания. С самоуверенной улыбкой юрист извлёк решение Федерального Верховного суда. Вам совершенно не о чем волноваться, заверил он Армина и Ирен Даслер, ведь в решении было указано, что устав товарищества имеет преимущество перед завещанием. Таким образом всё было улажено, рассказывала Ирен Даслер. Как и было установлено в неизменном уставе, Армин с 60% акций Puma был назначен комплементёром, а Герду как коммандитисту достались 40% акций вместе с прочим семейным имуществом. После этой ожесточённой схватки Армин, освободившись от придирок отца, наконец смог руководить предприятием по своему усмотрению. Это стало началом беспримерной истории успеха Puma, чей оборот за следующие 10 лет вырос в 5 раз. И всё же Армин не мог сравниться со своим кузеном Хорстом. Хорст намеревался с помощью спорта проникнуть во влиятельнейшие сферы торговли. Глава 12. Спортивная политика. Хорст Даслер, чей спортивная империя росла и процветала, иногда удивлял своих сотрудников оригинальными привычками. Джон Болтер, отвечавший в Ландерсайме за международное продвижение спортивных товаров, поехал в начале 70-х вместе с Хорстом в Лондон, чтобы наладить полезные связи на Уимблдонском турнире. Когда он, бывший участник олимпиады, решил выйти размяться в гайд-парке, то в лобби отеля заметил своего шефа, сидящего в полном одиночестве. когда же он возвращался после продолжительной пробежки, то обнаружил Хорста в том же самом положении прямо напротив лифта. «Со мной всё нормально, Джон», — объяснил Дасслер. «Я сижу тут на случай, если мимо пройдёт важная шишка». Хорст Дасслер хватался за любую возможность укрепить дружбу со спортивными деятелями и завязать новые контакты. В то время как для других светские беседы были утомительной обязанностью, Хорст, согласно своему девизу «всё завязано на отношениях», С прямо-таки фанатическим усердием упражнялся в этой дисциплине. К тому же он обладал для этого всеми необходимыми качествами: свободно говорил на пяти языках, имел приятные манеры, никогда не задавал неудобных вопросов и был чрезвычайно внимателен. Очевидной целью его неутомимого дежурства в лобби было обеспечение дальнейших заказов для Adidas. Переговоры с различными спортивными союзами спасали его от необходимости завербовывать каждого атлета по отдельности и соглашаться на их стремительно растущие запросы. Кроме того, заключение договоров со спортивными организациями оказалось гораздо прибыльнее для Adidas. От советников Хорста не укрылось, насколько успешной была данная тактика. Строго говоря, Хорст заложил первые камни в фундамент своего господства на рынке еще в 1956 году, когда вышел из самолета накануне Олимпиады в Мельбурне. Многие молодые спортсмены, с которыми он тогда болтал, распрощавшись с активным спортом, сделали себе карьеру во влиятельных спортивных союзах. И за два десятилетия он так развил это преимущество, что теперь не имел себе равных. Так как спортивные союзы в то время были похожи на провинциальные бильярдные клубы, активность Хорста производила большое впечатление. Там были такие, знаете ли, генеральные секретари, часто пенсионеры, гнувшие шею на общественных началах, вспоминает Герхард Прошаска, работавший специалистом по маркетингу в Adidas. И вдруг в одночасье они оказывались в центре внимания, их обхаживали и уважали. Хорст понял важность таких вещей намного раньше других. Уберж дю Кохерсберг становилась центральным пунктом управления проектом. Здесь гости баловали эльзасскими блюдами и дорогими винами. Справочник гурманов Gold Milau присудил кухне два клубка, гид Мишлен одну звезду. Сомелье Биллу Зибеншуху завидовали во всём регионе из-за его места работы. Его погреб, в котором насчитывалось до 120.000 бутылок вина, регулярно признавался лучшим в Эльзасе по ассортименту. Менеджеры в Ландерсхайме разработали чёткие критерии гостеприимства для различных категорий гостей. Команда регбистов получала стандартное обслуживание, состоящее из нескольких ночей в охотничьем домике, сытной еды и большого количества пива отечественных пивоварен. Особенно важным гостям предоставлялись чудесные люкс-номера на верхних этажах Уберш, а тропезничили они в отдельных кабинках, где им подавали яства на тарелках с золотым декором. Золотой сервис стал большим ударом для нашего бюджета, вспоминает Прошаска. Часто обласканные гости оставались на выходные и их вывозили на охоту. Особенно сильным был жест, когда им предлагали бутылку вина их собственного года рождения. Остановка в Уберш стала своего рода ритуалом инициации для каждого, у кого были амбиции в спортивном бизнесе. Тот, кто ещё никогда не получал приглашения в Ландерсаим, был пустым местом, заявляет один из гостей Даслеров. Кроме известных спортсменов, в их числе были честолюбивые члены Олимпийских комитетов и международных союзов, а также политики всех мастей, занимавшиеся продвижением спорта. Организационной частью занималась корпоративная турфирма, располагавшаяся на первом этаже административного корпуса Adidas France в Ландерсайме. Чтобы забирать гостей из ближайшего аэропорта и доставлять в этот райский уголок, содержали целый автопарк В роскошных помещениях Уберш время от времени проходили и конференции организаций, которые, как например, Международный союз тяжелоатлетов, страдали от хронической нехватки денег. После того, как дневные совещания заканчивались, мы проводили вечера за курением сигар в винном погребе Уберш, рассказывает советник Даслера. К концу недели они помогли нам разработать кроссовки Adidas для тяжелоатлетов, а также установить порядок, исключающий эксплуатацию другой обуви. Хотя этот рынок сложно назвать прибыльным, но никогда нельзя знать. Возможно, на следующей Олимпийской конференции голос нашего друга из Союза тяжелоатлетов сыграет решающую роль. Иностранных гостей также угощали в отеле Террас в Париже, где Adidas был постоянным клиентом. Комнаты отеля, расположенного у подножия Монмартра, были обставлены относительно скромно, но из ресторана на крыше открывался великолепный вид на столицу. А главное, у Хорста была договорённость с барменом по имени Джеки. Когда в полночь отельный бар официально закрывался, Джеки приглашал людей от Дидас и их гостей в заднюю комнату, где он часто до раннего утра разливал напитки для Хорста и его собеседников. Отель Террас очень, кстати, находился в нескольких шагах от Мулен Руж и других храмов парижской ночной жизни. Джеки, если требовалось, обеспечивал женское общество и, если что-то было не так, консультировался с Хорстом. «Один из людей Адидас любил выпить лишнего», — рассказывал Джеки. «Он всех нас привёл в замешательство, когда пьяный в стельку, шатаясь, спустился по лестнице и прокричал, что хочет больше шлюх». Как и другие бесчисленные друзья Адидас, Джеки был рад за свои услуги получать коробки, полные спортивной одежды. В Лендерсайме в распоряжении менеджеров был целый склад подарков для гостей. Презенты часто обходились в круглую сумму, особенно когда получатели без комплекса в брали инициативу в свои руки. Например, один олимпийский деятель заявил, что у него семь жён и забрал соответствующее количество сумок. Так как гости принадлежали к самым разным культурным кругам, необходимо было к каждому найти правильный подход. И в этом Хорст был силён. Он удивительно чутко распознавал, как можно повлиять на человека, заметил один из его торговых партнёров. Он был крайне обаятелен в тонусе до раннего утра, пил, говорил, старался узнать людей и понять их. Главным было вовремя обнаружить, где и что может пойти не так, и при этом ни разу никого не обидеть. В одном случае, например, правильным было незаметно сунуть небольшую сумму, в другом требовалось очень много денег. На случай, если феноменальная память решит его подвести, Хорст вёл детальные досье о каждом своём полезном знакомом и постоянно их обновлял. Каждое досье содержало имена ближайших родственников собеседника, его возраст и размер одежды, особые предпочтения и антипатии, темы, которые обсуждались во время последней встречи, подарки, которые он получал. Советники Хорста Даслера были обязаны таким же образом документировать и собственные контакты. В конце вечера, когда можно было бы ожидать, что мы заснём, не дойдя до кровати, мы первым делом актуализировали записи в дневниках, сообщает один из менеджеров Даслера. Все сотрудники привыкли делать подробные заметки и бесперебойно снабжали Хорста информацией. Вначале казалось, что смысл и цель этого сбора данных состоит в том, чтобы во всех отраслях спорта на всех континентах завязать как можно больше стабильных дружеских контактов. Но по прошествии времени обнаружились и скрытые мотивы. Чтобы ещё больше расширить своё влияние, Хорст решил создать команду, которая посвятит себя исключительно развитию отношений с иностранными деятелями спорта. В то время как весь персонал был обязан завязывать и поддерживать контакты, команда, ориентированная на спортивные организации, преследовала совершенно особые цели. Её действия в конечном счёте были направлены на внедрение в важнейшие спортивные союзы. Вся эта рисковая затея исходила из того, что в больших союзах в распоряжении каждой страны, независимо от её значительности или величины, есть лишь один голос. Таким образом, решения, важные для Adidas, могли зависеть от голосов нескольких делегатов из маленьких стран. Поэтому дипломаты Хорста стремились к влиянию во всём мире. Они предоставляли билеты на самолёты и другие ресурсы, чтобы их друзья из отдалённых уголков земли могли присутствовать на важных конференциях. Одним из опытнейших лоббистов, завербованных Даслером, был Кристиан Джаннет, присоединившийся к ИДДС после Мюнхенской олимпиады. Он был заведующим протокольным отделом на играх в баварской столице, и его расположение добивались бесчисленные фанаты спорта, так как в его обязанности вменялось распределение входных билетов Некоторые бесстыдно подлизывались к нему, чтобы раздобыть заветные бумажки для родственников и друзей. Люди, обязанных ему за эту услугу, было больше, чем Уберш смогла бы когда-либо принять. Его задача состояла преимущественно в том, чтобы укрепить отношения Хорста с его советскими друзьями. Благодаря острой наблюдательности и любезным манерам, Хорст уже имел такие контакты с закрытым на засов советским режимом, о чём другие могли лишь мечтать. Топ-менеджеры Adidas любили похвастаться тем, что шкура белого медведя в одном из люксов в Ландерсайме это подарок лично от главы государства Брежнева. Хорст нанял говорящую по-русски ассистентку Угит Клержеране, сопровождавшую его во многих поездках. Он владел частной коллекцией русских икон и искренне ценил своих русских друзей. Но интересный аспект отношений с деятелями Советского Союза состоял в том, что на них можно было положиться в голосовании. К тому же они могли диктовать поведение всех делегатов коммунистического блока. Единственная проблема Хорста в отношении Советского Союза состояла в том, что семейные конкуренты в Херцогенаурехе расценивали Восточную Европу как свою территорию. Пока обе старшие сестры налегали на стимулирование продаж и рекламу, Бригитта Бенклер, третья дочь Ади и Кэти, попросила у своих родителей позволения учить русский язык. Страны Восточного блока, прежде всего Россия и Венгрия, восхищали молодую женщину. Общий интерес привёл к установлению между Хорстом и Бригиттой особой связи, основанной на взаимном уважении, чего нельзя было сказать в отношении трёх остальных сестёр. И всё же, активность немецких дацлеров в Восточной Европе иногда вызывала раздражение в Ландерсайме. Хорст, к примеру, едва мог сдержать свой гнев, когда Бригитту арестовали в советском аэропорту при попытке вывести за границу икону. Он много раз предостерегал её от подобных легкомысленных выходок. Его связи с советскими деятелями требовали больших затрат. По признанию спортивных дипломатов предприятия, алчность советских людей не знала границ. Кристиан Жаннат отчётливо помнит, как он с изначально туго набитым бумажником бродил по Вандомской площади в Париже, Пока советская делегация опустошала фишинебельные ювелирные магазины, с помощью контрактов на производство и оснащение Даслеры поддерживали тесные контакты и со многими другими представителями восточноевропейской политической элиты. Эрих Хонникер лично подписал так называемый тотальный контракт с Adidas. Три полоски стали отличительной чертой спортсменов ГДР, выступающих на международных соревнованиях. в отличие от двух полосок государственной обувной компании «Зеха». Торговля в основном состояла из поставки и экипировки. Так как жители Восточной Германии очень дорожили престижем своих лучших спортсменов, а «Адидас» сильно превосходила в качестве их собственную продукцию, они были готовы проигнорировать тот факт, что эти товары капиталистического производства. Тотальный контракт обладал в числе прочих тем преимуществом, что восточно-германская сторона сама педантично следила за его соблюдением. Георг Веческ, президент Восточно-германского союза легкой атлетики, объяснял, что спортсмены и спортивные деятели страны не желали рисковать своими привилегиями. «Другим приходилось минимум четыре года стоять в очереди на покупку Трабанта», — говорил он. «Для нас время ожидания было короче». Примечание. Трабант, марка восточно-германских микролитражных автомобилей. Конец примечания. Всё же это не помешало Штазе установить наблюдение за Даслерами. Особенно полезным источником был осведомитель Чайка, он же Карл Хайнц Вер. Спортивный функционер из Восточной Германии более 20 лет держал Штазе в курсе махинаций, приближённых Хорста Даслера. По моему мнению, это спортивно-политическое подразделение, возглавляемое лично Даслером, одновременно является самой влиятельной организацией по спортивному шпионажу действующий в капиталистических странах, писал он. Тесные контакты с Восточной Германией Хорст Даслер, по словам Вера, завязал в 70-х, когда представители коммунистического блока заняли ведущие позиции в международных спортивных организациях. Он регулярно разговаривал с Манфредом Эвельдом и Гюнтером Хайнце, двумя влиятельнейшими сановниками в спорте ГДР, чтобы оказать обоим любезность Даслер поддержал назначение Вера генеральным секретарём Международной ассоциации любительского бокса. В этой должности осведомитель Чайка мог к лучшему образом следить за людьми Даслера. Он обстоятельно описывал их modus operandi, начиная с делегатов международных организаций, подкупленных Adidas, заканчивая пьянками, которые предприятие организовывало. Мы стоим перед фактом, что в спорте сейчас ничего не происходит без участия этого концерна. «И, на мой взгляд, многое делается исключительно по воле этой группы людей», заявлял Вер. Немецкие Даслеры в Пума беспомощно наблюдали за этими событиями. Вер докладывал, что пиар-менеджер Пума объявил, что за тотальный контракт с Восточной Германией они готовы немедленно заплатить столько же или больше, чем Адидас. За это соглашение ГДР, судя по всему, ежегодно получала около 700 тысяч марок. Однако Хонекер отказался от переговоров с Пума. Ничего нельзя было поделать, печально вспоминает Герд Даслер. У Хорста всё было на мази. Особые глубокие связи Хорст поддерживал с венграми. Здесь он благодаря такой же искусной тактике добился того, что интересы Adidas и спортивных функционеров Будапешта тесно переплелись. С помощью производственных соглашений с венгерскими обувными фабриками Adidas обеспечил правительство валютой, в которой оно сильно нуждалось. Хорст обладал в Будапеште таким сильным влиянием, что даже добился освобождения из-под стражи сотрудника, ставшего в состоянии алкогольного опьянения причиной аварии, в которой погиб по меньшей мере один человек. Любой другой западный немец совершил подобные преступления, провёл бы, вероятно, остаток жизни в венгерской тюремной камере. Но пары телефонных звонков Хорста Даслера хватило, чтобы виновный беспрепятственно возвратился в Германию. Как полагали его советники, Хорст потому так хорошо чувствовал себя в Восточной Европе, что расстановка сил здесь была прозрачна. "Я был поражён", вспоминает один из менеджеров, "что Хорст, когда лех Валенса в Польше со своей солидарностью бросил вызов государственному строю, назвал профсоюзного лидера злобным гангстером. В остальном Хорст воздерживался от политических высказываний, следуя оторванному от жизни девизу, что спорт должен оставаться вне политики". На щедрость дипломатов Adidas могли рассчитывать и спортивные делегаты из Африки. Многие из молодых государств чёрного континента находились в тяжёлом экономическом положении, и среднему гражданину пара кроссовок Adidas была совершенно не по карману. Только некоторые африканские страны вообще можно было рассматривать в качестве рынка спортивных товаров. И всё-таки Хорст интенсивно вкладывал деньги с целью распространить бренд в Африке и усилить влияние корпорации. Некоторые из его советников были твёрдо уверены, что он действует чисто из филантропических побуждений, но другие видели в африканских контактах своего шефа лучший образец его стратегии. Было относительно просто найти друзей в неблагополучных странах, а африканские функционеры могли оказать решающее влияние в международных спортивных союзах. К числа благодетельствованных принадлежал и Благое Виденич, тренер национальной футбольной сборной Марокко. Крупный широкоплечий Югослав сам играл в качестве вратаря и при этом так отличился, что его сравнивали с легендарным русским вратарём Львом Яшиным. Первое приглашение на позицию тренера привело его в Марокко, ставшее независимым в 1956 году. Видений ещё попросили к чемпионату мира 1970 в Мексике подготовить образцовую команду. За год до чемпионата Виденич с удивлением обнаружил, что Adidas щедро поставляет ему футболки и обувь, хотя футбольный союз никак не мог себе позволить такую роскошную экипировку. Снабжение марокканской сборной оставалось на высшем уровне вплоть до Кубка мира в Мехико, но и там футболистов ожидали коробки Adidas. После предсказуемого вылета на групповом этапе Виденич и его команда ещё на пару дней остались в городе, чтобы посмотреть игры. Когда Виденич, собираясь на стадион Аттека, сидел в командном автобусе перед отелем, Мария Изабель, молодой мужчина, спросил, можно ли ему поехать с ними. Виденич сказал: "Да". Между ними завязался разговор. Тренер поведал, как не просто подготовить приличную команду в сжатые сроки. "К счастью, мы получали невероятную поддержку от Adidas", добавил он. "Во время всего квалификационного турнира они снабжали нас обувью и футболками. Я не знаю, где бы мы были без Adidas". Собеседник протянул ему руку. "Это великолепный комплимент", поблагодарил он. "Я Хорст Даслер. С этого момента ваша семья и моя будут друзьями". Этим рукопожатием Хорст заполучил верного последователя в Африке. А в высокопоставленных африканских друзьях корпорации в одном из изданий вышла полная грубый лести статья под названием "Чемпион Африки". Основанная в 1974 году англоговорящим журналистом Газета специализировалась на критическом освещении африканского спорта. Но в конце 70-х орган печати перешёл в руки марокканца Оберста Хамуда. Он выступал за Францию на Олимпиаде в Мельбурне, а позже стал функционером в бурной сфере бокса. Благодаря чемпиону Африки его приняли в команду дипломата в Хорсте. Он вывернул наизнанку страптивый таблоид и превратил его в рекламную брошюру во славу Хорста Даслера. и африканских спортивных деятелей. Руководящий состав Adidas всё же был вынужден признать, что оставалось неясным, всегда ли экипировка, которую они так щедро отправляют, доходит до спортсменов. Подозрению укрепились, когда Тама Санкара, правитель Буркина-Фасо, затребовал контейнер футбольных мячей, который следовало доставить в его дворец. Этот заказ даже по масштабам Adidas казался странным, но предприятие честно отправило мячи в посольство в Париж. Несколько лет спустя сообщение об убийстве Синкары вызвало в Ландерсаме волну непочтительного веселья. Президентский дворец был ограблен, говорилось в статье, и к своей радости мятежники обнаружили в подвале здания тысячи мечей Adidas. Джон Брак проник в кружок Даслера через бокс, благодаря кризису в отношениях между Adidas и Махамедом Али. После многолетнего сотрудничества с компанией, чемпион мира решил по причине новообретенных религиозных убеждений выступать в черных ботинках. В 1970 году, перед боем с аргентинцем Оскаром Бановена, Ади Даслер отправил в Нью-Йорк одного из своих приспешников для решения проблемы. Но Али отправил его домой. По поручению Хорста, Джон Брак предпринял еще одну попытку. «Ади Даслер хочет спроектировать лучшие боксерки в мире», — объяснял он Али. Для этого нам нужен совет величайшего боксера в мире. Немного поразмыслив, Мохаммед Али рассказал о танцовщицах, которых он видел прошлым вечером в одном нью-йоркском клубе. Они носили мини-юбки с кисточками, элегантно качавшимися в такт движением. Для своего боя с Бановена он хотел бы обувь и дедас с кисточками. В ближайшие часы брак прочесывал окрестные улицы Нью-Йорка в поисках кистей и швейной машинки. Когда Али вечером распаковал обувь в своём отеле, он был в восторге, но строго запретил Брагу кому-либо рассказывать об этом деле. На взвешивании величайший отказался отвечать на вопросы присутствующих репортёров о предстоящем бое. Он лишь сказал, ссылаясь на Брага, о секретном оружии, приготовленном для него Adidas. Боксёрки вызвали огромный отклик в прессе. После этого Джон Брак стал пользоваться доверием и часто выполнял различные дипломатические задания Хорста в США. Неудивительно, что эту дипломатическую деятельность часто было сложно отличить от коррупции. Дотошные журналисты снова и снова разоблачали выпиющие случаи злоупотребления полномочиями со стороны высокопоставленных членов Олимпийского движения и подозрительные денежные переводы. Прежние руководящие кадры Adidas едины во мнении, что за логистикой этих сделок стоял Жан-Мари Вебер. Хорст взял его финансистом в «Адидас Франц», где неприметный и образованный мужчина скоро присоединился к кругу ближайших советников. Временами его называли правой рукой Хорста Даслера, но чаще просто его курьером. Менеджеры «Адидас» любили пошутить, что однажды он вывихнет плечо, так как он всегда таскал с собой минимум одну тяжелую спортивную сумку, полную конфиденциальных документов. по слухам, он арендовал у одного крестьянина в Ландерсайме амбар в качестве надёжного укрытия для самых горячих бумаг. О происходящем в спортивных союзах никто не знал больше, чем Карл-Хайнц Хуба, выпускающий редактор Sport und Tenn. Многих читателей настораживала детальность распространявшейся информации. Хуба часто узнавала решения международных спортивных организаций быстрее, чем её члены. Приличному числу руководящих деятелей он помог заполучить место в первых рядах. В то же время он громогласно втаптывал в грязь тех, кто хотел встать на пути у Хорста. Позже обнаружилось, что имя Хубы значилось в платёжных ведомостях Adidas. К середине 70-х дипломаты Хорста создали разветвлённую сеть друзей и информантов в мире международного спорта. В бесчисленных спортивных союзах поменьше они могли рассчитывать на своих последователей. Но все затраченные усилия окупились бы только в том случае, если бы им удалось проникнуть в те организации, которые в действительности управляли международным спортом. Пришло время пожинать плоды.